Глава пятая. Федоткин рай. Федоткина искушение. Конспирация. Сакердон Ионч о добром старом времени. От чего была дурная кровь в Ефиме цыгане. Лошадиная психология. Апофеоз крепостного права. Кузнец тайновидец. Маринкины чары. Карьера Наума Нефедова. Засада. Без сорока шести. Жизнь Федотки в Хреновом была самая обольстительная. Раз в день запрягали кролика, и Федотка отправлялся с наездником либо на дистанцию, либо в степь. Там он слезал, праздно сидел где-нибудь в сторонке, пока Ефим проезжал лошадь. Иногда Ефим заставлял его скакать под дугою. Затем оставалось воротиться на квартиру, отпрячь, выводить, вычистить, остальное время Федотка мог безвозбранно напитываться новыми впечатлениями. По правде сказать, он плохо исполнял наказ капитана Аверьяновича «издыхать в конюшне», тем более что кузнец решительно никуда не отлучался. И вот Федотка, распустив огненный шарф и заломив шапку на бикрень, бродил по заводу и по слободке, знакомился с конюхами, с поддужными, уходил на дистанцию посмотреть чужих лошадей. Все для него было любопытно и все ужасно нравилось ему». Много раз Маринка пыталась заигрывать с ним, то взглянет свойственный ей наглым и что-то обещающим взглядом, то прижмет ногу под столом, то как будто нечаянно столкнется в темных синях или в ином темном месте. Но Федотка оставался равнодушным. Его отвращали такие откровенные подвохи, такая чрезмерная развязность. Да и самая девка, на его деревенский взгляд, казалась ему перестарком. Гораздо приятнее было посидеть на крылечке с конюхами, поглумиться над проходящим жакеем, над скаковой лошадью с ногами тонкими как шпильки, поиграть на гармонике или в почтительном отдалении послушать разговоры наездников, или поглазеть на великолепие заводских конюшен, манежей, ворков. Перед наездниками Федотка положительно испытывал какое-то благоговение, особенно перед такими знаменитостями, как Сакердон Ионыч или наездник купца Мальчикова, Наумни Федов. Ионыч квартировал недалеко и частенько захаживал посмотреть на кролика, которым очень интересовался. Сказать два-три слова с Ефимом замечал и Федотку, и однажды даже сказал о нем Ефиму, «Проворный это у тебя малый, почтительный». Но, скитаясь по слободке, вступая в разговоры и в знакомство с чужими людьми, Федотка твердо памятовал, что ему надлежит держать язык на привязи и всячески соблюдать господские интересы. Так когда на ум нефедов, маленький пузатенький человек с лукаво прищуренными глазками и с усами, как у таракана, узнавши, что Федотка горденинский поддужный, с дружественной улыбкой ткнул его однажды в живот и как бы мимоходом спросил «Что, кролик-то ваш, поди?», ковыляет минут шесть с небольшим. Федотка, хотя и был осчастливлен вниманием столь славного человека, тем не менее, не обинуясь, ответил, «Не могу знать, Наум Нефедович, наше дело подначальное-с». В другой раз, это было вечером, дня за четыре добегов, Наум Нефедов оказал Федотке непомерную честь, позвал к себе на крылечко и протянул ему окурок собственной своей сигары. Федотка осторожно кончиками пальцев взял сигару и, из почтительности, отвернувшись несколько в сторону, затянулся. — Давно парень поддужным-то, — с видом необыкновенного добродушия спросил Наум Федов. Да вот сгод уж, Наум Нефедович. А жал в ней какое? — Шесть рублей-с. Но тут Федотка врал. Жалование ему полагалось три рубля тридцать три с третью копейки в месяц. — Маловато. У меня Микитка восемь получает до подарки. И помолчавший добавил, я Микиту в наезднике определяю, купцу Веретенникову. Вот опять мне поддужный понадобится. У меня ведь как... «Два-три года прослужит парень в поддужных, я его сейчас на место ставлю в наезднике. Вот Микит теперь прямо двести целкачей будет огребать». Федоткино сердце так и растворялось от этих соблазнительных намеков, однако он молчал. «Ты, кажется, малой тямки, — продолжал на не Федов, — тебе бы к нам поступить. У нас что? У нас, прям, надо сказать, воля. Разве купеческую жизнь... Возможно, сравнять с господской? Слава тебе, Господи! Сам, будучи барским человеком, изведал, сколь солна. И опять конюшей ваш, я ведь его знаю, достаточный истукан род человеческого. Сколько разов бил тебя? Мы этого от них не видали, — ответствовал Федотка, беззаботно тряхнув волосами. О, или... Ну, не бил побьет. Эти старинные ироды... Куда как драться здоровы! Али, насчет сна? Ведь сна у них совсем нет. Ты спишь, а он окаянной ночью приволокнется в конюшню, разбудит тебя. — Нашумит, потому у их сна нету, они двужильные. — Это хоть правильно, — согласился Федотка. У нас капитан Аверьянович неведомо, когда и где спит. — Ну вот. Но у купцов совсем на иной лад. У купцов так. сдади на тебе ложь, чтоб была в порядке. Спишь ты, с девками гуляешь. Это дело твое. Альхарчи взять. У нас в Конюховской прям полагается фунт говядины на человека. Ну, кся, у господ-то дадут тебе фунт. Куда? У нас полфунта солонины и больше никаких. Опять же ездим. И. «Конюха и простые рабочие все вместе». Эва. «Нет уж у купцов, конюха с мужиком не станут равняться. Аль теперь посты? Что вы по средам по пятницам-то трескаете? Щи пустые. Но у нас не токма середы пятницы, а и петровками молоко. У нас, брат, постов не разбирают». «Такой ли теперь человек, чтоб посты разбирать», — сказал Федотка, вспоминая свои разговоры с Николаем. «Достаточно хорошо известно, кто их обдумал». Но на умний не Федов не обнаружил склонности к вольнодумным соображениям. «Там кто не обдумал, а у нас сплошь молоко», — сказал он, — «аль насчет страху. Живут примерно господа в вотчине. Сколько ты...» напрямаешься испугу, случаю господ. Мороз ли, дождь ли, ты завсегда должен без шапки. Идешь мим барского дому, опять шапку долой. Так ли я говорю? Точно так но умни Федорович. Насчет шапок у нас большая строгость. Ага, но у купцов и в заводе нет без шапок стоять. Аль насчет веселья молодого человека? Что у вас в горденье? Монастырь. Но у нас с самой ранней весны и до поздней осени не переводится народ на хуторе. Начнет с полка, одних девок с сот до семи сгонят. Ну, брат, умирать не захочешь от нашей хуторской жизни. Вот и подумай об эфтам». Наумни Федов пристально взглянул на Федотку и, заметив, что тот достаточно раскис от его искусительных речей, многозначительно крякнул, И спросил в полголоса, «А что, парень, душ строк, кролик, на вожжах не зарывается, не пужлив, как примерно сбой, не сигает, прямо становится в рысь, аль с привскоком?» Но Федотка тотчас же спохватился. Не могу знать, Наумни Федич, наш дел подначальный, с ответил он с обычным своим скромным и почтительным видом. скажешь запрягать, запрягаем, а насчет чего другого прочего мы неизвестны, — Наумни Федов незаметно поморщился. М -м -м. — Известно, что подначальное твое дело, — сказал он. Я ведь этот парень так себе больше от скуки спрашиваю. Мне все равно. — Ты там, случай чего, не болтай Ефиму Иванову. Мало ли о чем говорится. Он потянулся, зевнул с видом равнодушия и встал, чтобы идти в горницу. И уж в полоборота спросил Федотку, плутовски подмигивая глазом. — А у вас... «На хватере того! Приманка есть ловкая!» «Маринка!» — догадался Федотка, в свою очередь осклабляясь. «Маринка, что ли? Ты как насчет ей? Не прохаживался? Аль, может, Ефим Иванович старину вспомнил? Он ведь не в укор ему, будь сказано, ходок был по тем делам. Похож как бы то Похоже, что прилипает. Ой или, хе-хе, знай наших, ну да ведь и девка ж язва. Федотка, поклонившись Наумни Федоровичу, тоже отправился домой. А Наумни Федов, как вошел в горницу, так и сделался сумрачен и велел позвать своего поддужного, запер за ним дверь на крючок и шепотом сказал «Ну что, малый, как Маринка?» «Что ж, Наумни Федорович, Маринка за четвертной билет удавиться готова». Хм. «Ох, не понутру мне эти каверзы!» «Вот что, Микитушка, переговори с ней, с собачьей дочерью, пока мест ничего не нужно, только чтобы дала слушок, как Ефим на проверку поедет. До тех пор опаслив цыганская морда, никаких нет силов. Вчера вижу. Поворотил на дистанцию, стой, думаю, будет прикидывать. Побежал я, вынул часы, а он уж шагом пустил. Эккий разбойник! Но эдак на глаз огромнейшая рысь. И чего он не проверяет, чего на часы не прикидывает? Алюш вполне надеется. Ах, грехи, грехи! А Маринка здорово его обвела. Сулил платье ей шелковое. Шелковое? «Ах, без тебя задави! Значит, много надежды в человеке!» «Но к лошади, — говорит Маринка, — подступу нет. То есть на тот случай, ежели э, средствие какого, поддужный, — говорит, — еще отлучается, а кузнец у них есть, так этот кузнец словно гвоздем прибит, так и оклевает в конюшне». Отлучается он за корябы его кошки. Пытал, пытал, хоть бы словечко проронил, Какое твердый народ подобран. Да что к лошади подступаться? Я греха на душу не возьму. Приедет хозяин, пускай, как хочет, А я греха не возьму. Только чтобы проверки не прозевать, Только увериться, сколь он страшен, А уж там хозяйское дело. Скажи ей, паскуде, Подаст слушок, прямо зелененькую, в зубы, а уж в рассуждении, что будет дальше, что Господь. Да смотри, Ефим-то опасайся, да знается, сохрани Бог. Федотке приходилось идти мимо домика, в котором квартировал Сакердон Ионыч. Старик был один и тоже сидел на крылечке, от времени до времени понюхивая табачок и задумчиво смотря в сторону степи и завода. Федотка поздоровался с ним. «Где был?» — спросил Сакердон ионович Федотка сказал, Ионыч возгорелся любопытством. «А зачем?» «Подь-ка, друг, сюда!» Федотка почтительно остановился у ступенника. иди, иди — прошамкал старик, — присаживайся. Вот на лавку, на лавку-то рассказывай, что тебе пел Кот от Котофеич!» Федотка сел и с полной откровенностью передал Ионычу весь свой разговор с Наумом Нефедовичем. Старик выслушал внимательно, пожевал губами, запустил здоровенную понюшку в правую ноздрю, левая уже не действовала, и сказал, «Эш ведь пролаз! Не мытьем-то катаньем норовит, а ты молодец, хвалю!» Понимаешь, к чему он клонил? Иродова его душа! «А, грехи, грехи! Будь поопасливей, друг! Зря не икшайся с кем попало!» Сказано, «Береги честь с молоду!» Ведь ишь, обдумала, каянник, прильщать. Ну, погоди, уже я с тобой поговорю с искариотом. Купцы, купцы. Сам от продался и думает, что все деньгами достается. Ой, врешь, Наумка, ой, не все. То ли честь, то ли барыши. смекни Взвесь, англия навряд барыши перетянут. Вот он завод-то и онч указал на постройке облитой розовым огнем заката соблюдал ли его сиятельство батюшка граф барыши нет не соблюдал господи боже сколько было душ крестьян сколько земли лесов денег сколько было расточено на сиятельного милости монарши но у него одна была утеха взенет Соболью шубку на один рукав заломит бобровую шапочку, до да всанки, да своими вельможескими ручками завожжи, на барсе, например, альнойном рысаке собственного завода, а то купцы. Да скажи ты мне на милость, что такое купец? Мы их в старину алтынниками называли. Алтынники они и есть, ежели не говорить худого слова. Какое у него понятие, к чему охота? Вот к лошадям пристрастились, которые завели заводы, сманивают у господ наездников, берут призы. Хорошо, положим так. А ежели завтра Орфянка объявится, аль протодьякон с эдким голосищем, ужель, думаешь, не перекинется купец рысаков на Орфянку и протодьякона? Ой, перекинется. Он говорит... По фунту говядина на человека вставил Федотка. Вот-вот, из этого и выходит из ян по рысистому делу с живейшим раздражением, воскликнул Ионч. Фунтами-то интями, алтынами то собьют господского человека, да рысока исковеркают. Прежде бы, какой у них скус был, чтобы лошадь была огромадная. Косматишая сырая! От этого большая пошла замешка в заводах. Вот ваш покойник барин прельстился. Как омужичил завод! Теперь же новую мод затеяли, налегают на резвость. И опять во вред рысистой породе. Рысистая порода, она, друг, двойственная. Как за нее приняться?» Есть в ней сырая кровь, голландская, с низменных местов. Есть азиатская кровь, сухая, горячая, от сметанки. Вот ты и рассуждай. Батюшка-граф Алексей Григорьевич умел рассудить. И другие господа по его стопам. Взять бы хоть нашего князеньку, царствие ему небесное, Альшишкина, Ваейкова, господ, Тулинова, Николая Яклича. Как же так? Воскликнул Ионыч, а очень просто, друг любезный. За лошадью гнались, а не за призами, не за ценами. Алты то пренебрегали. Ну а теперь нарезвость поперли, и помяни моё слово, собьют лошадь на нет. Вот вы и говорите, Сакердон Ионыч, грах в... какой-то грах в. Ведь хреново это казённое, граф Орлов-Чесменский, дурашка, э к чего не знаешь. Сметанку вывели из Аравии, росистую породу обосновал помер дщерь осталась графиня анна алексеевна ну при графине крепостные люди руководствовали сама то хладнокровно была к рысистому делу все больше насчет монастырей всю душу спасти охотилась крепостные же люди опять таки твердо наблюдали заводское дело но ну, померла графиня Все в казну отошло, и хреновое, и чесменка, и завод, и сколько десятков тысяч земли, ох, и перемены. Все-то на глазах у меня, все-то в памяти. Самого батюшку графа, как сквозь сон помню, не больше эдак было мне десяти годочков, наезжал он в чесменку, у нашего князя в гостях был. А графинюшку словно вчерась видел У, красота, улик милостивый, а было еще задолго до первой холеры. ох -хо -хо. А что осмелюсь вас спросить, Сакирдон онч? одолеем мы грозного, али нет? полюбопытствовал Федотка, ободренный словоохотливостью старика. Ёноч подумал, понюхал и сказал. «Видел я вашего кролика. Намеднись, Ефим позвал меня с собой в степь, смотрел. Ну что ж, по статям. Не люба мне лошадь, никак не похвалю капитана Верьяновича за его слабость. Но бежит чести надо приписать». Далеко на умке с грозным даром, что он императорский брал. Значит, дело наш шлафа!» Но Ионыч принял таинственный вид и сказал вполголоса: За Ефимом, надсматривайте. Разве какая опаска? С испугом спросил Федотка. Ионыч одно мгновение оказался в нерешительности, потом нагнулся к Федотке и прошептал. А Паска одна, кровь в нем дурная, вся его порода с дурной кровью. Я вчерась смотрю, увивается он вокруг девки, смотрю и глазища эдку него, и как будто пчернел из лица неладно. В оба надо приглядывать. Наездников таких на редкость, но боже упаси, за рубки соскочит и, помолчав, добавил обыкновенным голосом, «А ты впрямь не говори ему об Науме. Человек он необузданный, затеет скандал, драку. Куда не хорошо, держись, друг, твердо, соблюдай себя, не прельщайся, но с нам никак не будь». «Я и то, Сакердон Иванович, я страсть не люблю переносить речей, и добавил с недаемый любопытством. «С чего же у него кровь такая, Сакердон онч «Испорчен?»